Характерный пример. Женщина захотела купить дачу. Дача — это моя мечта, чтобы я имела возможность выехать на природу, оздоровиться сама и оздоровить ребенка. Разве плохие желания? Конечно, нет, но система ценностей явно нарушена. Не дача должна быть на первом месте и не ребенок, а мужчина, который бы обеспечил ее дачей. И что вы думаете? Мир дает ей урок. Она накопила деньги для покупки дачи, нашла подходящий вариант и отдает деньги мужчине для оформления покупки. А мужчина исчезает с ее деньгами. Урок простой, но наглядный. Деньги нужно было тратить на себя, на путешествия, на радость жизни, то есть на повышение своей самоценности. Вот тогда и появился бы тот мужчина, который бы и притворил ее мечту в жизнь. Вообще эта тема исключительно важна. Именно здесь кроются многие семейные проблемы. И зачастую не надо больших усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Нужно только осознать некоторые простые вещи. Например, женщине нужно не зарабатывать деньги, а ей нужно их получать. На первый взгляд мелочь, а на самом деле исключительно важный момент. Выбирая смысл жизни в зарабатывании денег, женщина перестает быть женщиной и становится, извините, лошадью. Вот она и везет по жизни детей, работу, зачастую мужа и всю семью, а ее все нагружают и нагружают. Получать вознаграждение за свою любовь, за свой труд — это уже другая картина. Если в сознании будет заложено такое естественное мировоззрение, то все встает на свои места естественным образом. Ведь как мы думаем, так мы и живем. А от кого получать, мир найдет способ наполнить тумбочку такой женщины. И в жизни встречаются женщины, которые так и живут, и неплохо живут. Возникает вопрос, а где же здесь свобода? Некоторые могут привести пример того, как в центре существует не пара, а трое и больше, причем живут гармонично и счастливо. Как все это соотносится со сказанным? Мы рассмотрели вариант жизни, где существует определенная пара. И для этого варианта все сказанное истинно. Но формы отношений могут быть разные. Мы знаем примеры, когда целые народы и государства живут по другим правилам имеют иную форму отношений. И разве это неверно? У Бога нет верного и неверного, и природа показывает нам это, ведь существуют звездные системы с двумя и более солнцами. В принципе, для всех форм отношений на первом месте неизменным остается самоценность человека, любовь к себе и к партнеру или к партнерам, если их несколько. То есть ни дети, ни работа, ни деньги, ни животные – а мужчины и женщины остаются в центре, и это главное. И желательно никого не выделять среди них. Это относится как к мужчине, так и к женщине. В исламских странах, где мужчинам дано право иметь несколько жен, существуют даже законы, требующие равного отношения ко всем женам, причем эти законы довольно жесткие. Но там женщина не имеет возможности иметь нескольких мужей, что и нарушает равенство. Любая форма отношений имеет право на существование, если участники отношений принимают ее добровольно. Это их внутреннее дело, и никто не имеет права судить. Государство, если оно претендует на статус свободного, также не должно вмешиваться в отношения мужчины и женщины. Это тонкая сфера, в которую грубым государственным инструментам лучше не вмешиваться. Религии также не должны регулировать этот вопрос. У них ограниченный взгляд, у них собственная истина. Но если человек добровольно подчиняется государственным или религиозным законам, традициям и морали общества, это его свободный выбор. Каждый вправе выбрать ту форму отношений, которую он желает. Главное при этом не считать выбранную форму наиболее истинной и не оценивать с этих позиций других.